Поведал нам свое мнение на этот счет, — сказал он, — для всех нас это было бы милостью. Император любил всякие формально-юридические разграничения. И Марул рассчитывал на то, что ДДД приятно будет изложить свои взгляды на это дело. Домициан действительно воспользовался случаем. «Иудаизм», — начал он свои разъяснения, —